Глава двадцатая. После. Выйдя из закрытого частного сада сразу за Американским музеем естественной истории на западной стороне Центрального парка, мы направились в сан к Мести и устроились в её комнате. Точнее, у Мести было целых две комнаты, как в гостиничном номере. Одна — спальня с кроватью, а другая — гостиная с диванчиком, телевизором, письменным столом и книжным шкафом. Мы разместились в гостиной. Я всё ещё пыталась переварить то, что произошло, а мисти и остальные, судя по всему, получали от этого удовольствие. «Похоже, мы взорвали твоей сестре мозг», — сказала Верити, лёжа у Реду на коленях. Бо улыбнулся мне. «Я знаю, о чём ты думаешь. Знаю каждую мысль, что приходит сейчас в твою голову». «Что? Как? Что это было?» Наконец проговорила я. «Что это за свет в проёме портала? Как могут пещеры на входе и на выходе... Сначала быть нормальными, а в следующую секунду покрытыми слоем пыли. «Мы не знаем», — ответила Мисти. «Просто помещаешь драгоценный камень в пирамиду, он открывает портал, и ты входишь в другое измерение или что-то в этом роде. Затем вторая арка на другом конце туннеля возвращает тебя в это измерение. Но пройти можно только в одну сторону. Оба портала включаются с помощью самоцвета в пирамиде. Первый ведёт туда, второй возвращает обратно. «Другие измерения?» — приспросила я. «По крайней мере, другой Нью-Йорк», — сказал гриф «Параллельный Нью-Йорк». «А я думаю, это другое время», — возразил Бо. «Нью-Йорк в другом времени. И, судя по мусору в той куче, я считаю, что это будущее». «Может быть, и прошлое», — ставила Хэтти. «А может, они чередуются между собой, прошлое и будущее?» — добавил Дэйн. «Каждый раз, когда мы открываем портал, он может произвольным образом отправлять в разное время». «А как насчёт мусорной кучи?» — заметил Бо. «Она только увеличивается. Не исчезает и не становится меньше. Вещи в ней только прибавляются. Не думаю, что это случайность». Я вспомнила, как обнаружила колодец, спрятанных чаще за шведским коттеджем. Это было определённо здесь, в нашем современном Нью-Йорке. «Серьёзно, мы не знаем, что это за чертовщина?» — сказала Верити. Не говоря уже о том, в каком времени эта чертовщина находится. За исключением того единственного раза, когда Бо взобрался вверх по колодцу, огляделся вокруг и увидел город в руинах, никто из нас никогда не выходил наружу. «А что насчёт того лысого человека, которого я видела в колодце?» — спросила я. «Того, который рассмеялся мне вслед». Бо покачал головой. «Я ничего не знаю про него». «Вы видели его раньше?» «Пару раз». ответила Хэтти. «Иногда он бывает в капюшоне. Я называю его мистер-псих». «Мы понятия не имеем, кто он такой», сказала Мисти. «Но из-за него эти забеги просто крышесносные». Я моргнула несколько раз, пытаясь всё это осознать. «Как вы обнаружили туннель?» «Мы не обнаружили его», сказала Мисти. «Он перешёл к нам по наследству». «В смысле?» Мисти показала на своё колье, где в центр восьмёрки снова был вставлен кусочек янтаря. «Давным-давно моя прабабушка подарила два таких кольья абсолютно одинаковых моей бабушке. А та подарила их моей маме, когда ей исполнилось пятнадцать. Одно из них по-прежнему у моей мамы, а это она подарила нам с Честити. Мы его носим по очереди». «А откуда эти камни?» — поинтересовалась я. «Ты знаешь про покупку Манхэттена?» «Конечно». «Помнишь цветные стеклянные бусы, на которые голландцы обменяли остров у индейцев? Так вот, это были не просто какие-то там старые бусы, и уж точно они не стоили всего 24 доллара. Говорят, что голландцы изначально выкрали их у индейцев, а затем согласились отдать обратно. Чтобы вернуть их, индейцы готовы были отдать весь остров Манхэттен. Как бы там ни было, эти камушки каким-то образом попали в Новую Англию к колонистам с Мэйфлауэра, нашим предкам». Два янтарных камня, вот эти два, оказались в моей семье, вместе, пожалуй, плечами. Конечно, сначала это всё выглядит довольно странно, но есть парочка особенных суперстранностей по поводу этого портала. Во-первых, он работает только с декабря по апрель. Почему? Без понятия. А во-вторых, он не позволяет никому младше 15 или старше 18 пройти через него. Он знает, сколько тебе лет. Как только тебе исполнится 18, Он не даст тебе пройти. Световой барьер просто не пустит внутрь. Точно так же, как не позволяет выйти обратно через вход. «Вот почему драгоценные камни передаются из поколения в поколение», — сказала Честити. «Как только тебе исполняется 18, ты уже не можешь войти в туннель. Так что наша мама, как и её мама до неё, и её мама до неё, устраивала такие забеги между пятнадцатью и восемнадцатью годами». После этого она хранила драгоценные камни и ждала, пока у неё появятся дети. Когда мы подросли, она привела нас в парк и показала, как всё устроено. «Так это вашей семье принадлежат те два частных сада?» — спросила я. Мистя встала и подошла к книжной полке. нашей и ещё парочки других семей потомков-поселенцев с Мэйфлауэра. Они находятся в собственности одного доверительного фонда, который существовал ещё до того, как был построен парк. «Митрополитен и Музей естественной истории мечтают, чтобы эти сады оказались в свободном доступе. Но этого не произойдёт, пока живая или кто-то из наших будущих детей». Во время своего рассказа Мести взяла с полки толстую книгу в твёрдом переплёте «Томик войны и мира Толстого». Мне было интересно, что она делает. Зачем брать классический роман посреди разговора? Но когда она открыла книгу, стало видно, что в страницах была вырезана прямоугольная полость, теперь выбор произведения стал понятен. «Война и мир» была длинным романом, а потому книга являлась достаточно толстой, чтобы спрятать в ней колье. Месте положила ожерелье внутрь, затем захлопнула книгу, поставила обратно на полку и улыбнулась. Этому трюку меня научила мама. Воры всегда роются в ящиках и в наши дни могут открыть любой сейф. Мама рассказывала об одном богатом парне, у которого был стенной сейф, Пока он отдыхал на Багамах, какие-то грабители полностью выдрали сейф из стены при помощи отбойного молотка. Это заняло целый день, но они справились. Так что пусть лучше так. Серьёзно, много ли воров станут проверять войну и мир во время ограбления? «Верно подмечено», — согласилась я. «Как сказала мама, нужно просто выбрать книгу, которую ты настолько ненавидишь, что готова вырезать из неё внутренности», — сказала Мести. Все засмеялись. «Знаете, это даже забавно», — грустно проговорила честите, когда смех стих. «В июне мне исполнится 18 так что это мои последние забеги. После этого портал меня не пропустит. Хотя, надо признаться, мне уже надоело это дело. Сколько можно? Да, всё было классно, но я счастлива передать эстафету вам, ребята, следующему поколению, так сказать». Она торжественно кивнула компании, и все кивнули в ответ. Ред состроил рожицу. «Эй, народ, через три недели весь мир, возможно, накроется медным тазом, так что до тех пор мы можем, по крайней мере, просто наслаждаться жизнью». «Это точно», — Мистя повернулась ко мне. «Но, чтобы не случилось 17 марта, ты должна согласиться, что сегодня было кайфово».